Нормального бензина плеснул, и все в порядке. На то и просто в бак свежего топлива добавить, размешаться, и все будет путем. На смеси с маслом двигатель ведь работает. Вот только денег на бензин у ведуна пока не имелось. Пришлось чихая, кашляя и дергаясь кое-как шкандыбать к дому, отложив прочие дела на более удачный момент.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 Словно под порывами ветра. «Великолепно! Мама, у тебя золотые руки!» «Моя госпожа самая умная и умела на свете», С готовностью подтвердила Урсула. «Это такое счастье, что я встретила ее на...» Громкий звонок прервал словоизлияние рабыни. «Это еще кто на ночь глядя?» Поднялся Олег с дивана. Женщины двинулись к двери следом. Селенин наклонился к глазку. «Кто там «Откройте, милиция!» На площадке и вправду переминались трое людей в форме. «А что случилось?» «Вы знаете этого человека?» Перед глазком замаячил искаженный оптикой снимок. Ведун огляделся на невольницу и родительницу, одеты.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 незваный гость по-хозяйски шарил по полкам мебели, вытряхивая содержимое многочисленных шкатулок хозяйки. «Даже пистолет куда-то дел», — отметил Олег, остановившись в двух шагах за его спиной. Тот вздрогнул, круто обернулся, выхватил из-за пояса оружие, передернул затвор и уже начал поднимать пистолет. «Ведун тоже».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 Придется выбрасывать. — Ай! — запоздала, заорала женщина. — Ты чего, мама? — удивился Олег. — Уже все. Все уже закончилось. — Бурсула, взгляни, там дверь закрыта, а то еще заглянет, кто нашел. — Ты его убил? — Убил! — Ну, конечно, убил. Не беспокойся. — Ты, ты, Олег, ты убил человека!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 Принеси воды, — крикнул невольница Олег. Ты посиди, мама, успокойся. Все хорошо, все уже обошлось. Хотя ковер, конечно, жалко.